Глава четвёртая. Когда они наконец обменялись рукопожатиями, Ворчаков вновь с удивлением глянул на Бирию. "Васта лаврентий палоч, в наши края каким ветром занесло? Или с нацменами уже все в порядке? Не бузят?" Термин, характеризующий представителей национальных меньшинств и придуманный, обладавшим несомненным литературным талантом, канцлером Ворчаков упомянул сознательно. Хотелось именно оскорбить. На тоненького, как в бильярде. Берри, разумеется, понял. Вздохнул. Поправил вечно мятый, бело-голубой жандармский мундир, который предпочитал любой другой одежде. Говорили, что у этого мужиковатого и грубого неряхи настоящая красавица и чуть ли не подлинная аристократка жена, Нина. За ней многие пытались ухаживать. И как только терпит. Отчего же не бузят блестеть стеклышками старомодных круглых очков? Бузят. И будут бузить, пока ваше ведомство столь успешно ловят подпольных зачинщиков. лидер это извините, на свободе? И не только в Германии? Никита поморщился. Доля правды в словах бывшего максималиста была. Но какого спрашивается черта? Так какого такого лешего, произнес слух, вы здесь сидите? Или работы мало? Бери вздохнул, поморщился. «Если вы думаете, что общение с вами, Никита Владимирович, доставляет мне хоть малейшее удовольствие, вы глубоко и обидно заблуждаетесь. А сижу я здесь, как вы изволите выражаться, по личному распоряжению канцлера. Валентин Петрович велел вам передать, что на празднование летия Победы в Москву будет конвоирован, содержащийся под домашним арестом, объект номер четыре, Дед» или, если угодно, старик, будет во время парада иметь честь стоять непосредственно в двух шагах от верховного главнокомандующего. А нам с вами приказано предусмотреть все мыслимые меры безопасности, и для него, и, разумеется, от него. У этого отставника друзей до сих пор больше, чем нам бы с вами хотелось. И они неплохо вооружены. Никита задохнулся. Ему захотелось грязно по-мужицки выматериться. Еще бы. Вы чем там у себя в охранке думаете? Лаврентий демонстративно пожал узкими покатыми плечами, поджал тонкие, бледные, совершенно неюжные губы, прищурил рыбьи глаза. Вопрос не ко мне, говорит Сухо, а непосредственно к Верховному, его личное распоряжение. Смею напомнить, Москву в Гражданскую брал именно старик, А Валентин Петрович тогда командовал бронеплощадкой у Деникина. Они знакомы. Да и не опасен дед давно. Сидит у себя в переделке не под нашим наблюдением. Мемуары пишет. В огне гражданской войны, если мне верно доложили. Да и какая разница, это уже прошлое. Реликт. Ну, постоит с вождем на трибуне, примет парад. Подумаешь? Лично меня куда больше германские большевики беспокоят. И финансируемый ими... «Комментарн» во главе с товарищем Троцким, с которым я, как вы понимаете, лично знаком, а также с его доверенным лицом, товарищем Яковом Блюмкиным. «А прощать, Лев Давидович, представьте себе, так и не научился. А их диверсионные группы...» «Меня тоже», — буркнул остывая Никита, — «тоже беспокоят. Дед для них — давняя и вечная мишень. А уж на пару с фюрером...» — Беря хохотнул, — «с фюрером, говорите?» «Привет Альфреду Вальдемаровичу. Передайте ему при случае мое полное и безмерное уважение. А если серьезно, тут я с вами согласен. Мое ведомство, как вы выражаетесь, давно поняло, что надо не власть от старика охранять, а самого старика от господ-максималистов. Если посмотреть на это дело под таким необычным углом, легко понять, что мы с вами, господин генеральный инспектор, В данном конкретном случае в одной лодке. Так что давайте приводите себя в порядок и через пару часов извольте прибыть в Кремль на совместное совещание. Свою безопасность Валентин Петрович, насколько я понимаю, доверил вам. Никита вздохнул, кивая. Прав, прав, проклятый лысый грузин. Несмотря на все подколки в адрес Розенберга. Как он сказал, в одной лодке, да не то слово, в одной, можно сказать, субмарине. Глава страшного четвертого управления, потомственный аристократ и холодный умный жандарм Никита Владимирович Ворчаков решительно поднялся из удобного американского кресла, одернул китель, протянул руку невысокому плотному грузину, прячущему рыбьи глаза за круглыми старомодными очками. «Благодарю вас, Лаврентий Палыч, принимается».